«Боже мой!» — произнес он растерянно, никому не обращаясь. «Пейса застрелили!» В Арлентоне в тот день собрались высокопоставленные военные чины, поэтому от них известие можно было и не скрывать, рано или поздно они о нем узнали бы. Первая в голове Свонсона лихорадочно мелькнула мысль о Буэнос-Айресе. Связано ли с ним убийство Пейса? Он слушал сдержанные рассуждения взволнованных генералов. Витали слова «предатель», «наемный убийца», «двойной агент». С Вонсона потрясла фантастическая, но реалистически обыгранная версия о том, что за убийством Пейс состоит один из его же агентов. Ферфакс сумел пробраться предателю. Очевидно, там есть слабое звено, которое удалось купить. Пейс был одним из лучших специалистов разведки «Союзников». Настолько ценным, что дважды просил занести свое повышение в чин бригадного генерала в послуженный список, а официально оставаться полковником, дабы не привлекать к себе излишнего внимания. Но это ему не помогло. Видимо, за голову такого человека, как Пейс, назначили необычайно высокую цену. Его смерти жаждали везде, от Шанхая до Берна. Убийство готовили не один месяц. Иначе строжайшую охрану Ферфакси не удалось бы провести. Все тщательно продумали, внедрили в комплекс убийцу. Только так это можно было сделать. Впрочем, в Фэрфаксе постоянно находится около 500 человек, включая курсантов со всех концов света, которые постоянно меняются. В такой обстановке обеспечить стопроцентную безопасность невозможно готовилась не один месяц. Предатель, сумевший пробраться в Ферфакс, двойной агент от Берна до Шанхая. Все было тщательно продумано. Вот слова, понятия и суждения, что мечили на повсюду. Он хотел услышать именно их. Они разрывали связь между Пейсом и Буэнос-Айресом. «Эдмунда не могли убить из-за обмена. Времени не хватало все организовать. Сделку с Райнеманом задумали всего три недели назад. За этот срок немыслимо докопаться до участия в ней Пейса. Такое могло случиться только если бы проболтался сам Свонсон. Он один знал, что Пейс связан с Буэнос-Айресом. Даже сам Эдмунд не подозревал об этом. Ему были известны лишь обрывки сведений». А все бумаги, касающиеся человека из Лиссабона, уничтожены, оставлен лишь запрос Министерства обороны. Потом Сонсону пришла на ум мысль, заставившая его подивиться собственной изворотливости. Теперь, после смерти Пейса, уже никто в Ферфаксе не сможет докопаться до сделки в буэнос сайресе Правительство США отошло от нее еще на шаг. Но когда Сонсон вернулся к себе В вашингтонскую квартиру сомнения вновь овладели им. Сомнения и открывшиеся возможности. Конечно, убийство Пейсона делает много шума. Начнется серьезное расследование, перетрясут всех. С другой стороны, упирать станут на Ферфакс. Это хотя бы на время отвлечет контрразведку от других дел. А под шумолку Уолтера Кенделла будет легче переправить Буэнос-Айрес на сделку с Райаноманом. «Заполучить навигационную систему спинамюнды — вот что главное!» Свонсон снял телефонную трубку. Руки тряслись. Совесть мучила его неимоверно. 1 января 44-го. Ферфакс. На столе Бардена зазвонил телефон. Полковник посмотрел на него и быстро вернул взгляд к полдингу. «Возьмите трубку». — посоветовал Дэвид. — Возможно, звонят родственники Пейса. — Не надо усложнять мне жизнь, — огрызнулся Барден. — О, это была увольнительная до пятницы. Раньше его не хватится. Я позвоню его не днем. «Да — Да? С рук полковник все-таки снял. — Да. Он несколько секунд послушал, потом обратился к сполтингу. — Звонит наш нью-йоркский телефонист. «Он следит за вашим телефоном в отеле. На проводе генерал Сонсон, Ответите?» Дэвид вспомнил, как Пейс отзывался о беспокойном генерале. «Вы сообщили ему, где я?» «Нет, конечно. Тогда отвечу». Сплудинг взял трубку. Барден уступил ему место у телефона.